приобретя широкий размах, невиданную прежде глубину и беспрецедентную остроту. Функционируя в обществе массового атеизма, где господствует научное и материалистическое мировоззрение и неуклонно возрастает число лиц, не имеющих потребностей в религии и не нуждающихся в услугах духовенства, русская православная церковь располагает сейчас несоизмеримо меньшим числом приверженцев, чем до зари советской власти, не говоря уже о дурью революционном времени. Стремление идеологов современного русского православия обрести в подготовке к юбилею и в предстоящих елейных торжествах, которым они постараются придать надлежащий размах, дополнительные возможности для укрепления позиций своей конфессии в социалистическом обществе не имеет шансов на успех. Не исключено, что ему дастся несколько оживить с помощью мероприятий, предусмотренных синодальной билейной комиссией, религиозно-церковную деятельность в наиболее активной части прихожан православных храмов и даже пробудить интерес к русскому православию у какой-то части мировоззренчески незрелых членов нашего общества, которые поверят богословским легендам о непроходящей прогрессивной роли религии и церкви в отечественной истории. Но радикально усилить русское православие, вернуть церкви хотя бы видимость былого влияния, они не смогут. История, в том числе и история любой конфессии, не имеет обратного хода. В условиях развитого социализма доминирующие тенденции социального, научно-технического, культурного и нравственного прогресса таковы, что ни одна религия – и русское православие не составляет исключение, не может рассчитывать на отдалённую историческую перспективу. Конечно, это не означает, что религия и русское православие в том числе прекратит своё существование в нашей стране в считанные годы. Советское общество, даже находясь на стадии зрелого социализма, и в состоянии сразу и навсегда устранить все причины возникновения религиозности в новых поколениях, чем и объясняется наличие верующих в различных социальных и возрастных группах населения СССР. К этим причинам относятся прежде всего нетворческий характер отдельных видов труда, не приносящих удовлетворения человеку и не способствующих его самоутверждению ужас социальных связей у определённой части советских граждан и недостаточная общественная активность некоторых из них, а также трудности возникающие в процессе социалистического развития, неполный контроль над природными стихиями, возникновение международных ситуаций, чреватых угрозой термоядерной катастрофы и тому подобное замедляет процесс полного и окончательного преодоления религии и отсутствия у некоторых частей советских людей строго научной системы знания о мире и человеке, мировоззренческая незрелость некоторых членов нашего общества, не владевших глубинами марксистско-ленинского учения, недостаточная эффективность традиционных форм идеологической работы, несовершенство существующей системы научно-атеистического воспитания И так далее. Однако в ходе коммунистического строительства условия жизни советских людей и идейно-воспитательная работа с ними совершенствуются таким образом, что диапазон действия каждой из перечисленных выше причин непрерывно сужается. Тем самым создаются реальные предпосылки для дальнейшего понижения уровня религиозности в социалистическом обществе а стало быть, и для сокращения сферы влияния всех церковных организаций, включая и русское православие. Этот процесс могуч и необратим, поэтому никакие способы временного оживления интереса к религии, вроде подготовки к предстоящему тысячелетию русской православной церкви, не могут не только остановить его, но даже замедлить сколько-нибудь значительно совсем нет перспективы, не только отдалённой, но даже ближайшей, вот такого ущербного осколка русского православия до революционной поры, как карловацкое